Глава 12. Нотулы. Конец нам отекли положил приход утра. Вот оба мы в молчании идем куда-то через тот самый, иначе и быть не может рай, как известно, открываемый новым солнцем для всякого, кто взывает к нему в последние минуты жизни. И хотя мудрецы говорят, будто рай сей закрыт для тех, кто сам стал себе палачом, я полагаю, оно прощающее столь многое, Наверняка способна порой простить и такое, но еще миг и все вокруг озрено холодным, незваным светом, а над головой звенит щебет птиц. Я сел. Плащ мой намок от росы. Капли росы словно под бисером покрывали лицо. Лежавший рядом иона встрепенулся, зашевелился. В десятки шагов от нас грызли у дела нетерпеливо притоптывали копытами два громадных дистрие. Один цвета белого вина, другой чистейшей вороной масти. От пиршества и от пировавших вокруг не осталось даже следа, какая оттеклы, которые я с тех пор никогда не видел и более не надеюсь увидеть на протяжении этой жизни. Терминус Эст, надёжно укрытый прочными, обильно промасленными ножными, мирно покоился рядом в траве. Подняв его, я двинулся вниз по косогору оттеска ручей и как следует освежился с Просонией. Когда я вернулся, и он отоже уже не спал. Я указал ему путь к ручью, а пока он отсутствовал, попрощался с спокойной теклой. Однако сказать откровенно, в какой-то мере она остается со мной до сих пор. Случается я, вспоминая прошлое, становлюсь вовсе не северяном, а теклой, как будто мой разум картина в остеклённой раме. Аттик, стоящая перед стеклом, отражается в его поверхности. Вдобавок, с той самой ночи стоит вспомнить ее, не вспоминая при том о каком-либо определенном месте и времени. Возникающий перед мысленным взором текла стоит у зеркала в сверкающем, белом, как изморьес платье, едва прикрывающем грудь, струящимся от талии к полу, с никогда не повторяющими форм водопадами перед зеркалом она на миг замирает, коснувшись поднятыми ладонями наших щек. А после ее, словно вихрем уносит в комнату с зеркальными стенами, полом и потолком. Несомненно, ее воспоминание о собственном отражении в тех зеркалах я и вижу. Однако еще шаг другой, и она исчезает во мраке, и больше я не вижу уже ничего. К возвращению ионы Я совладал с печалью настолько, что сумел весьма драматически изобразить осмотр наших дистриев. Вороной твой, сказал Иона. А этот нежно-кремовый, очевидно для меня, Эки, одна лошадки. Сдается мне, любая из них стоит куда дороже, чем любой из нас с тобой, как сказал один моряк хирургу, ампутировавшему ему ноги, Куда направляемся в обитель абсолюта. На лице Ионы отразилось изумленное недоверие Ты разве не слышал, о чем мы с Водолом толковали вчера вечером? Название уловил, а вот про то, что мы туда едем, упустил как-то. Наездник из меня, как уже говорилось, неважный. Однако я храбро вдел ногу в стремя вороного и уселся в седло. Скокон угнанный мною уводила позавчера вечером, нес на себе высокое боевое седло, зверски неудобное, зато свалиться с такого затруднительно крайне. На этом же вороном красовалось нечто почти плоское из стеганого бархата, роскошное, но в то же время изрядно коварное. Стоило обхватить ногами бока дестрие, тот заплясал на месте от нетерпения. Возможно, момент для подобных бесед был хуже некуда, однако другого, более подходящего времени не предвиделось, и я спросил: "Много ли ты помнишь о вчерашней вчерашней-то женщине?» Обогнув Воронова, И он отвязал отвёдки поводье кремового и вскочил в седло. Ничего. Я есть не стал. За тобой водал следил в оба глаза, а вот обо мне все едва проглотив это, снадобье, забыли. К тому же я неплохо владею искусством изображать, будто ем, но при этом не есть. Я в изумлении поднял брови. Да-да. и на тебе его не раз проверял, к примеру, вчера за завтраком. Так просто, аппетита особого не было. А как же, кстати, пришлось Поистив, кремового расцвой вдоль тропы, что велась меж деревьев, он обернулся ко мне. Я так уж вышла, дорогу знаю неплохо, по крайней мере, большую ее часть. Однако, не соблаговолишь ли ты объяснить, зачем нам туда? Во-первых, там будут Дорка с алентой, ответил я. А еще мне нужно выполнить поручение сеньора нашего Водола. За нами почти наверняка наблюдали. И посему о том, что выполнять поручение не собираюсь, Я счел за лучшие вслух не упоминать. События следующих нескольких дней я, дабы повесть о моей карьере не затянулась на целую вечность, опишу лишь вкратце. В пути я рассказал Ионии обо всем, что услышал от водола и о многом другом. В попадавшихся по дороге селениях мы порой останавливались. А где останавливались, там я при возникновении надобности брался за привычную работу. И не от того, что нам так уж настоятельно требовалось мной заработанное, при нас имелись и кошельки, полученные от Шатленаты и большая часть гонорары из Сальта, и деньги вырученные ионы за золотую палец у обезьяно-человека. Но дабы ни в ком не возбуждать подозрений, утро четвёртого дня застало нас по-прежнему скачущими на север. Справа, будто сморщённый дремотой дракон, стерегущий запретную, заросшую изымрудной травой дорогу, Генрих вдоль берега, нежился на солнышке гёль. Накануне мы видели издали наряды уланов верхами, как и мы, вооруженных пиками наподобие тех, какими разили путников патрульные у врат скорби. Заметно нервничавший, с тех самых пор, как мы тронулись в путь, и он пробормотал: "Если хотим доехать до окрестности обители абсолютно нынче к вечеру, надо бы поспешить. Жаль Водал не сказал тебе, какого числа начинаются празднества и долго ли будут длиться? А до обители Абсолюта все еще далеко? спросил я. И он и указал на остров посреди реки. Видишь? Кажется, я его помню. Как-то раз в двух днях пути от него встречные паломники говорили, будто обитель абсолютно где-то поблизости. Предостерегали насчет преторианцев, и по всему судя знали, о чем говорят. Следуя его примеру, я пустил ворону в рысью, а ты шел пешком, Нет, ехал на мерехипе. Наверное, больше его беда, уже не увижу. Конечно, он даже в лучшие годы был куда тихоходнее, чем эти зверюги в худшие, но все же они вряд ли вдвое резвее. Я было собрался сказать, что Водал не стал бы отправлять нас в путь без надежды достичь обители абсолюта ко времени. Но тут надо мною в какой-то ладони от головы пронеслась тварь, на первый взгляд показавшаяся кем-то вроде огромной летучей мыши. И она Вот лич, от меня узнал ее сразу. Прокричав нечто для меня непонятное, он подстегнул концом уздечки моего дестрие, вороной, едва не сбросив меня с седла, рванулся вперед, и дальше мы понеслись сумасшедшим галопом. Помню, как на всем скаку стрелой промчался между двух деревьев, росших друг к другу так близко, что свободного места по бокам осталось не больше пяди. Леточая тварь маячила в вышине, пятнышком копоти на фоне неба. Но вскоре с треском врезалась в гущу ветвей за нашими спинами. Миновав лесную опушку и оказавшись в сухом овраге за стеной деревьев, мы потеряли ее из виду. Но стоило нам достичь дна и начать подъем на противоположный склон, тварь вновь показалась позади, изрядно потрёпанная, но пройти отнюдь не утратившая. Какое-то время, пожалуй, достаточное для короткой молитвы, она нас не замечала, однако пронёсшись над нами чуть строной, описала круг и плавно, полого снижаясь, понеслась нам навстречу. Я, обнажив терминус эст, отработал поводом, и мой вороной послушно развернулся, заслоняя иону от летучей твари. Как ни быстры были наши дистрея, тварь оказалась куда быстрее. Вооруженный остроконечным мечом, я вероятно принял бы ее на остриё и наверняка погиб, однако судьба распорядилась иначе. Налетевшую тварь я встретил ударом с двух рук. Казалось, клинок рассек воздух, и поначалу я решил, что ее тело слишком легко и прочно, даже для лезвия бритвенной остроты. На следующий же миг незнакомая тварь распалась на двое точно тряпка, а мне в лицо повеяло жаром, будто прямо передо мной распахнули и тут же беззвучно захлопнули дверцу печи. Я хотел было спешиться и осмотреть труп, Но он нас отчаянным воплем замахал мне рукой, оставив высокий лес, окружавший Сальт далеко позади. Мы очутились среди бескрайней россыпи крутых холмов, поросших касматыми кедрами. Целые рощи подобных кедров ожидали нас наверху на склоне Аврага, и мы, точно безумные, пригнувшись к холкам Дистрие, ворвались в заросли. Вскоре путыница ветвей сделалась так густа, что дистрие были вынуждены перейти на шаг. Дабавок нам почти сразу же преградил путь отвесный утес, И тут уж хочешь не хочешь, пришлось остановиться. Как только треск сучьев и топот стих, сзади и сверху донесся сухой частый шорох и треск, будто где-то над головой бьет крыльями раненая птица, застрявшая в кроне дерева. Казалось легкие вот-вот слипнуться от густого целебного аромата кедровой смолы. Убираться Отсюда надо, еле переводя дух прошептал Иона. На месте стоять нельзя. Конец обломанной ветки рассек ему щеку. Кровь из глубокой царапины струйкой текла к подбородку. Оглядевшись, он кивнул вправо к реке и подстегнул дистрее, направляя его прямиком в непроходимую с виду чащу. Предоставив Ионе тарить для меня тропу, я приготовился дать отпор черной твари, если та нас настигнет. И вправду, вскоре она показалась среди серо зеленых кедровых лап, а еще миг спустя к ней присоединилась вторая, на вид почти такая же, державшаяся чуть позади. Тут заросли кончились, и мы вновь пустили Дистриев в галоп. Летучие клочки ночного мрака устремились за нами. Однако, хотя из за меньшей величины, казались проворнее, на деле заметно уступали в скорости целой большой твари. Огонь найти нужно прокричал Иона, перекрывая барабанный грохот копыт дистрие или крупного зверя, которого сможем убить. Пожалуй, если распоришь брюхо одному из наших, тоже сойдет. Но если нет, оторваться не сможем. Я кивнул в знак того, что тоже не согласен жертвовать одним из дистрие, хотя мой, казалось, вот-вот рухнет с ног от усталости. Иона, дабы не опередить меня сверх меры, уже придерживал своего. Им кровь нужна? спросил я. Нет, тепло принимая правее, и он охлопнул стальной ладонью по крупу своего скакуна. Должно быть, удар был силен. Дистриер рванулся вперед, как ужаленный, миновав пересохшее русло ручья, мы заскользили вниз с сыпучего пыльного склона холма. Далее открывался холмистый простор. Там-то Дистрие и могли показать всю свою резвость. Лоскотьть тьмы упорно летели следом, держась над землей, эток вдвое выше высокого дерева. Казалось, их несет вперед ветром, но судя по колебаниям трав, ветер дул им навстречу. Рельеф впереди менялся столь же неуловимо и притом резко, как ткань вместе шва. Внизу зеленела извилистая лента, плоская, ровная, словно разглаженная утюгом. И я, повернув воронова к ней, заорал ему в ухо нещадно хлестнул клинком плашмя по бокам, взмокший от пота и исцарапавшийся об обломке кедровых сучьев. Вороной обильно истекал кровью, оставшийся позади Иона встревоженно завопил, предостерегая о чем то но я даже не оглянулся на его крик. Миновав поворот, я увидел в прогарине среди деревьев блеск речных волн. Еще поворот. Вороной вновь начал замедлять бег, и тут я разглядел в отдалении именно то, на что рассчитывал. Возможно, сознаваться в этом не стоит, однако я поднял меч к небесам. К истощённому, обескровленному солнцу с черным змеем, огнездившимся в сердцевине, и воскликнул: "Его жизнь за мою новое солнце, его жизнь за мою! Смени гнев свой, даруй мне надежду! Несомненно, Улан, без товарищей, один-одинёшенник, увидел во мне угрозу, и нисколько в том не ошибся". Голубой орёл вокруг острия его пики вспыхнул ярче, а сам он, пришпорив с скакуна во весь опор, помчался на нас. Вороной, как ни был к этому времени загнан, прянул в сторону, словно вспугнутый заяц. Рывок за повод, резкий разворот и мой Дистрие, оставив в зеленой дорожной траве глубокие борозды, поскакал прочь навстречу преследовавшим нас тварям. Понял и он и мой замысел, нет ли, не знаю, но ни на миг не замешкавшись, развернулся и погнал Дистрие следом за мной. Одна из летучих тварей ринулась вниз, чернее черного, точно сажа, точно мой наряд. В этой минуту она казалась дырой в небосводе Урд, прорехой в ткани самого мироздания. Неслась она, очевидно, к Ионе, но оказалась в пределах досягаемости клинка, и я, как прежде, рассек ее надвое. В лицо мне снова вдохнул жаром, знающему, откуда он исходит, этот жар показался мне куда скверней самой мерзкой вони. Стоило почувствовать его кожей, желудок едва не вывернуло наизнанку, опасаясь в любой момент влечь в спину разряд оландской пики, я резко свернул прочь от реки, и вправду стоило нам покинуть дорогу. Выстрел улана опалил землю невдалеке и воспламенил засохшее дерево. Я натянул поводье так, что мой дистрейп поднялся на дыбы и взревел, и оглядел пылающее дерево в поисках трех темных тварей. Однако у дерева их не оказалось. Тогда я оглянулся, охваченный опасениями, Что они каким-то непостижимым образом добрались до Ионы? Нет, тварей не оказалось и там, но взгляд Ионы подсказал, где их искать. Клочья тьмы окружали Улана, а тот лихорадочно отбивался от атакующих. Разряд за разрядом, срываясь со стреля пики, пронзали воздух с громоподобным треском, словно молнии в грозу. Вспышки разрядов затмевали свет солнца. Однако их разрушительная мощь лишь придавала темным тварям сил. Теперь полет их казался чем-то сродни бешеной пляски лучей тьмы, мечущихся из страны в сторону, мелькающих то тут, то там, и с каждым скачком приближающихся к добыче. Куда быстрее, чем перо моё выводят эти слова на бумаге, все три подобрались к оленю вплотную, облепили его лицо. Ещё миг и всадник безжизненно рухнул с седла, а выпавшее из его рук пика угасла